не более чем полминуты, все три машины сорвались с места и исчезли из поля зрения бывшего майора, мигнув ему на прощание многочисленными похожими на новогоднюю гирлянду стоп-сигналами. Еще через десять минут возле клуба, точнехонько на том месте, где совсем недавно стояли нарядные иномарки, возвизгнул сразу всеми тормозами совсем другой кортеж, во главе которого выделялась тоже по-своему нарядная, желто-синяя машина отечественного производства с целой радугой огней, переливавшихся на ее крыше, не считая синей милицейской мигалки. Владимир Владимирович Дубинский, младший советник юстиции, зато старший и несомненно лучший следователь Мосгорпрокуратуры, обожал свою жену Татьяну, семилетнюю дочку Машеньку, и обеим строго настрого запрещал всего две вещи: смотреть криминальные новости по НТВ и звонить ему на работу во время плановых дежурств. И для того, И для другого основания у Владимира Дубинского были, во всяком случае, с его точки зрения, весьма веские. Во-первых, знакомство с телевизионными криминальными новостями вполне могло превратить среднестатистического гражданина Российской Федерации в психически больного, одержимого манией и преследования или как минимум погрузить в темные воды ипохондрии. Что касается звонков то во время дежурств Владимир Владимирович сам названивал своим девочкам куда чаще, чем позволяли служебные обязанности. Благо, дежурства выпадали в последнее время довольно спокойные. Как правило, с выездами сотрудники милиции справлялись самостоятельно, и прокуратуру беспокоили редко. Во-вторых, работников, несмотря на госзарплату, в прокуратуре пока что, слава богу, хватало, и дежурить Дубинскому в этой связи доводилось редко не чаще одного раза в месяц, а порой и того меньше. Вот на очередное такое дежурство и заступил Владимир Владимирович Дубинский однажды теплым августовским вечером, ласково расцеловавшись с Танюшей и Машенькой и пообещав позвонить при первой же возможности. С некоторых пор начальство, хоть и со скрипом, однако выделило Дубинскому отдельный кабинет, единственным недостатком которого являлось явное излишество зеркал. Украшавших стены в числе целых трех. До Владимира Владимировича в упомянутом помещении обитали дамы, оставившие ему такое наследие. Одно из зеркал, отражавшее человека в полный рост, висело прямо напротив входной двери, заставляя задумчивого Дубинского всякий раз вздрагивать при входе в кабинет. Не потому, что он был нервным, как институт космольного позапрошлого века, а потому, что, думая о чем-то отвлеченном, Он нередко принимал собственное отражение за постороннего человека, засевшего в запертом помещении. Тут же соображал, что к чему, сердито сплевывал, давал себе слово сегодня же избавиться от дурацкого зеркала и, через пять минут, погрузившись в обилие текущих дел, забывал о своем намерении. На самом деле вздрагивать при виде своего отражения у Володи Дубинского никаких оснований не было. Его внешность... Вполне укладывалась в понятие приятный шатен 35 лет, чего по его подтянутой фигуре и хорошо накачанным бицепсам не скажешь. А слегка наметившейся лысини упоминать не стоило, тем более, что знали о ней только он сам до да Танюша, а посторонние люди ее пока не замечали. Открыв дверь своего кабинета, Владимир Владимирович Дубинский ни о чем особенном не думал. Поэтому, вопреки обыкновению, вздрогнуть его собственное отражение не заставило. Эту функцию взял на себя телефонный аппарат внутренней связи, неожиданно взорвавшийся в вечернем полумраке и тишине пустого этажа беспрерывной трелью. Чертыхнувшись в адрес дежурного, ведь только что шел мимо него, дурня, что не мог все, что надо лично сказать, Дубинский метнулся к телефону, не успев включить свет, и сердито сорвал трубку. «Да». Некоторое время он слушал своего собеседника, постоянно меняясь в лице, о чем свидетельствовало еще одно зеркало по таинственным соображениям, повешенное над спинкой стула следователя. Неужели у прежней хозяйки его рабочего места глаза были на затылке? Наконец, коротко бросив в аппарат «Уже спускаюсь», Владимир Владимирович покинул свой кабинет. Забыв на столе приготовленный заботливой Танюшей термос и так и не избавившись от выражения хмурого удивления, возникшего на его физиономии как любой нормальный следак дубинский терпеть не мог иметь дело с vip персонами да еще такого уровня как мансуров на которого по словам дежурного несколько минут назад в фойе клуба «Энерджи» бросился какой-то козел с ножом какой-нибудь психодиночка или действительно серьезная заварушка мельком подумал володя садясь в машину но тут же думать об этом себе запретил Хуже нет, когда начинаешь прикидывать варианты заранее, не зная толком обстоятельств. Хотя одно из них можно предсказать вполне определенно. Уже сегодня СМИ, что бы там ни произошло на самом деле, назовут случившееся покушением на известного в стране человека, с которым ему, Дубинскому, предстоит общаться через какие-нибудь 20 минут. Хорошо, если Мансуров окажется выдержанным господином, каким мы видим его на голубых экранах. Но то, что в телевизоре, в первую очередь имидж данного человека. Имидж, сложившийся еще с той поры, когда он активнейшим образом участвовал практически во всех реформах 90-х, варясь в политическом котле, не шарахаясь ни от одной из им же организуемых заварушек. А что, если на деле Ренат Георгиевич вовсе не тот, невозмутимый как манекен, красавчик с умным взглядом и непредсказуемым ходом мышления, каким его сделали ушлые имиджмейкеры, а какой-нибудь псих припадочный. Ну а если добавить к этому очень скорую реакцию Володиного начальства на покушение, которое, несомненно, будет объявлено в ближайшей новостной программе. Владимир Владимирович не выдержал и чертыхнулся вслух, что позволял себе делать, между прочим, крайне редко. «Нет, ты соображаешь, что несешь? Это как, уехали? Они что же, из другого теста, что ли, состряпаны? Что им?» «Твою мать, закон не писан? А ты куда смотрел? Никакого права уезжать они не имели. Привет, Володя!» Возмущенно размахивающего руками перед носом пунцового смущения секьюрити местного разлива Игорю Калину, старшего опера окружного УВД, славившегося своим взрывным нравом, Владимир Дубинский увидел и услышал сразу же. Едва переступил порог клуба. «Привет!» Кивнул он колени, моментально сообразив, по какому поводу выступает опер на сей раз. Сам он, поняв, что общаться с Вип Мансуровым ему не придется а если придется, то не прямо сейчас, почувствовал облегчение. Да нет, Володя, ты представляешь, продолжал кипятиться Игорь, эти здешние перцы преспокойненько дали возможность жертве удалиться с места действия. А еще говоришь бывший мент. Последняя относилась уже к провинившемуся представителю местной охраны. Как выяснилось немного позднее, ее начальнику. Фамилия бывшего майора была Павленко. Дав колене еще несколько секунд на то, чтобы выпустить пар, Дубинский движением руки остановил темпераментного опера и повернулся к его абсолютно скидшему собеседнику. «Здравствуйте!» Во-первых, улыбнулся он. Старший следователь Мосгорпрокуратуры Дубинский Владимир Владимирович. Где мы с вами можем спокойно побеседовать? Здравствуйте. Начальник охраны поднял на него глаза, в которых мелькнула робкая надежда на лучшее. Я Павленко Сергей Ильич, майор в отставке, возглавляю здешнюю команду секьюрити. Можно пройти в мой кабинет. В комнате охраны у нас задержанный. Дубинский уже знал, что неудачливого киллера схватили прямо на месте преступления, не без помощи мансуровских телохранителей, что в качестве улики имеется орудие покушения – нож. Он очень надеялся на то, что не Кабинет Павленко, как выяснилось, располагался под лестничным пролетом. Незаметная дверца вела в довольно просторную и уютную комнату с мягким недорогим ковром на полу, неброским длинным диваном, встроенным в стену с сейфом, столом и двумя стульями. «Главное, никаких тебе дурацких зеркал». «Игорь», — Дубинский задержался на пороге, повернувшись через плечо к Калине. «Опросишь, как обычно, свидетелей, после чего задержанного берите подмышки и увозите. Сегодня я с ним общаться не буду. Да, скажи фотографу, чтобы все положенные ракурсы отснимал в трех вариантах, а не как в прошлый раз. Ну, ты все знаешь». «Ладно, сам с этим отморозком поговорю». Игорь вдруг хитро улыбнулся и подмигнул Владимиру Владимировичу. «Надеешься, кому-нибудь другому дельце достанется?» «И не мечтай. Ставлю 100 баксов, тебе же и навесят. Типун, тебе сам знаешь куда!» — Буркнул Дубинский. «Что у нас, следователей, что ли, мало? По-моему, вполне хватает. Так как насчет сто баксов? Пошел ты знаешь куда!» Дубинский захлопнул дверь, едва не прищемив калине нос тот раскусил его совершенно точно. Не всякое дело из тех, на которые приходится выезжать во время дежурства, с неизбежностью попадают затем к выезжавшему. Так что надежда отбояриться от этого, как не верти покушение, теоретически существовала. «Чаю или кофе хотите?» робко поинтересовался Павленко. «А покрепче у вас ничего не найдется?» Володя усмехнулся и, немного поколебавшись, присел к столу. «Ладно, шучу я. «Давай-ка изложи для начала коротко, что тут стряслось». Спустя минут пять, отметив, насколько и впрямь кратким и четким может быть бывший майор, если на него не орать дурным голосом, Дубинский уже был в курсе произошедшего. Павленко, завершив рассказ, открыл один из ящиков письменного стола и извлек пластиковый пакет, который со скромным видом выложил перед Владимиром. «Вот орудие, так сказать. Не беспокойтесь». Никто, кроме этого психа, не притрагивался. Я успел предупредить, чтобы не захватали. Именно в этот момент Дубинский ощутил первую искорку интереса к столь странному, можно сказать, дилетантскому покушению на Мансурова. Он осторожно пододвинул к себе пакет и пристально уставился на необычные формы кинжал, только чудом, по словам Павленко, не достигший своей смертоносной цели. Это был именно кинжал. Да еще какой! Острый, как бритва, длинный, сверкающий грозной сталью. И явно старинной ручкой, отделанной чернёным серебром с каким-то затейливым орнаментом. Присмотревшись, он увидел ещё одну особенность. Едва заметный тоненький желобок, идущий вдоль лезвия. По сравнению с остальной поверхностью, желобок выглядел более тусклым. «Вот и я о том же», — обронил немного осмелевший Павленко. «Вы в холодном оружии разбираетесь?» Не то чтобы очень, признался Володя, но вижу, что штуковина вроде бы старинная. Думаю, Испания, конец девятнадцатого века. Тон у бывшего майора сделался несколько извиняющимся. Я, знаете ли, когда-то интересовался, когда еще пацаном был, конечно, могу и ошибаться. Штука в том, что с этим психом подобная вещица, но ну, никак не вяжется. Слушай, ты уже во второй раз назвал его психом. Володя с некоторым усилием оторвал взгляд от кинжала. «Он что, правда, под психа косит?» Павленко пожал плечами, а Дубинский, прихватив пакет с кинжалом, поднялся. «Пойду-ка все же взгляну на него. Куда вы его затолкали?» Пойманного киллера поместили в комнате охраны, возле выхода из клуба. И едва взглянув на худосочного, стриженного парня с пустыми, какими-то почти белыми глазами, Дубинский понял, почему бывший майор назвал его психом. И заговорила о несовместимости убийцы с орудием убийства. Весь прикид парня состоял из неопределенного цвета рубахи без пуговиц, и вытертых до дыр джинсов, явно не его размера, державшихся на нем исключительно за счет просунутой вместо ремня белевой веревки. На ногах раздолбанные кроссовки, а единственный контраст всему этому валявшаяся на полу новенькая и совершенно точно недешевая красно-синяя куртка. При появлении Владимира. Калина, очевидный пытавшийся хоть что-то вытянуть из киллера, вскочил и, глянув на него, пожал плечами. «Вот, товарищ следователь, ваньку валяем, под дурака косим». Тубинский внимательно посмотрел в угрюмое лицо парня с царапиной на лбу, замазанной зеленкой. На его пустой, устремленный в никуда взгляд, и кивнул Калине. «Можете увозить. Завтра разберемся. Выяснили, как он сюда попал. «Все клянутся, божатся». Что через центральный вход не проходил, да и не пустили бы его. Такого. С обслугой еще не успели побеседовать, а гостей сегодня почти не было. А хозяина вашего почему не видно? Дубинский повернулся к Павленко. Наш генеральный вместе с менеджером уехали еще до того, как все это. Павленко неопределенно повел рукой. Сразу же после того, как встреча завершилась, спешили куда-то. День у нас сегодня из-за этой встречи, не гостевой. Он виновато посмотрел на Владимира. И что, до сих пор никому в голову не пришло с ним связаться? Так у обоих телефоны отключены, и дома их нет. «По девочкам, что ли, рванули?» — усмехнулся Калина. Павленко покраснел и пожал плечами. «Ладно, веселиться будем в другой раз», — строго поглядел на Игоря Владимир который терпеть не мог шуток ниже пояса. Этого, как я сказал, увозите, опрос сотрудников продолжайте, когда закончите, жду вас в кабинете майора. Кое-что, товарищ Калина, нам с вами нужно будет обсудить, как говорится, не сходя с места. Никаких результатов опрос сотрудников, это выяснилось где-то около полуночи, не принес. Никто не желал признаваться не только в том, что провел в клуб психа, но даже в том, что видел его издали. «Ты там при нем шапки-невидимки не приметил?» Мрачно пошутил Дубинский. Мрачно пошутил Дубинский, просмотрев протоколы дознания. «Нет? А жаль. К этому завлекательному кинжальчику она бы очень подошла». Иг... Игорь Калина, тоже хмурый, но успевший в процессе дознания выпустить все свои пары, и оттого уставший, на кинжальчик только покосился и пожал плечами с полным безразличием. В холодном оружии он не разбирался, но исключительно в холодном оружии он разбирался, но исключительно в современном охотничьем. И по главным достоинством орудия, предполагавшегося убийства с его точки зрения, были сохранившиеся на нем пальчики. Глава вторая. В свой зеркальный кабинет Володя Дубинский попал только во втором часу ночи. Усталость уже брала свое, и прежде чем заняться писаниной, в частности, постановлением о возбуждении уголовного дела по факту покушения, ну и так далее, следователь некоторое время посидел за столом просто так, тупо глядя перед собой, а на самом деле в никуда. Несколько минут такого сидения, по его убеждению, равнялись минимум двум часам полноценного отдыха. Прямо перед ним маячила небольшая папка из прозрачного пластика с аккуратно вложенными в нее протоколами дознания которые Дубинский намеревался прочесть самым внимательнейшим образом. Которые Дубинский, намеревался прочесть самым внимательнейшим... которые Дубинский намеревался прочесть самым внимательнейшим образом. И пакет с загадочным кинжалом. Помимо протоколов среди бумаг имелось и заявление Павленко о случившемся на его территории покушении, на основании которого Упомянутое дело и предполагалось возбудить. А еще предполагалось, что не менее чем в течение ближайших 24 часов к официальным документам добавится заявление самой жертвы. Чего это будет стоить лично ему, Владимир Владимирович после сегодняшнего исчезновения Мансуровой компании из клуба вполне даже догадывался. Да, что-то не получалось у него сегодня отвлечься и бездумно посидеть за столом даже минуту. Мобильный телефон Дубинского завибрировал в кармане пиджака, и почти сразу кабинет огласился мелодичным перезвоном популярной когда-то детской песенки. Володя глянул на определитель, покачал головой и включил связь. «Таня», — произнес он как можно строже, — «ты почему это в такое время не спишь?» «Потому что ты зачем-то выключаешь телефон», — ответила она по-настоящему сердито. «Ладно, я включила НТВ» и потом уже догадалась, где ты. А так давно бы сошла с ума от беспокойства». «Что уже?» — поразился Дубинский оперативности телевизионщиков. «Ты о чем? «О том, что не успели дело оформить, как они уже сработали», — буркнул Владимир. «Впрочем, может, оно и к лучшему. Я все равно собирался с утра с ними связаться. А что там сказали-то?» «Сначала ответь, почему телефон выключил» разнесла вредная татьяна основным недостатком который дубинский считал ее постоянное беспокойство о его персоне никакие разъяснения по части того что работа следователя тема отличается от работы оперативника что проходит в основном в стенах кабинета а следовательно лишена даже намека на риск на татьяну не действовали тань ну что ты как маленькая вздохнул Волоня. Что же я, по-твоему, вместо запланированных следственных действий на месте преступления должен был то с тобой, то с начальством по мобильному беседовать? Так тогда бы мы и до утра не освободились. Перестань так со мной говорить. Я, между прочим, волнуюсь, мало ли что. Предупредил бы, что на выезде... Ладно, не злись, — покорно сказал Дубинский. Ну так что там, по НТВ? Они, как всегда, молодцы сдалась, наконец, жена, явно жаждавшая услышать от мужа какие-нибудь подробности случившегося. Их оператор совершенно случайно заснял этого убийцу, правда, сквозь какие-то стеклянные двери, и, видно, не очень хорошо, но заснял. Это правда, что он на Мансурова с ножом бросился? Прямо как в романе каком-нибудь. Знаем мы эти случайности, подумал про себя Дубинский. Наверняка подкарауливали с камерой, чтобы заснять отъезд его эскорта. «Танюша», — сказал он вслух, — «сколько раз тебе повторять? Ни на какие вопросы по работе, ни лично, ни по телефону. В процессе следствия отвечать мы не имеем права. Ложись-ка ты спать, наконец. Тем более, что ты убедилась, я жив-здоров, но занят». «Ну и ладно». Она моментально отключила связь, продемонстрировав мужу свою обиду. Но Дубинский, зная Татьянину отходчивость, ничуть не расстроился. Не расстроил его и звонок шефа, доставший Володю еще в машине, на обратном пути из клуба. Судя по всему, шефа известие о покушении застало уже спящим, потому что голос у него был злой, каким бывает только с просонья. И этим самым злым голосом он, выслушав предварительно краткий доклад Дубинского, приказал ему, как и пророчил Калина, принимать образовавшееся дело к своему производству. Даже удивительно! что Володя при этом не слишком огорчился. Вероятно, из-за того, что был он по своей природе человеком любознательным, и его действительно весьма заинтересовало странное орудие несостоявшегося убийства. Предмет его размышлений, между тем, продолжал спокойно лежать на столе, посверкивая острым, как бритва, стальным лезвием в свете настольной лампы. Дубинский осторожно взял кинжал в руки и поднес поближе к лампочке дабы получше разглядеть узор из чернёного серебра. Однако внимание его привлёк поначалу желобок. Володе показалось, что выглядит он на фоне самого лезвия более тускло не из-за выделки, а из-за того, что на нем имеются какие-то мутноватые потеки. С чего бы это? Но как он ни крутил, как не вертел кинжал, увериться или наоборот разувериться в их наличии так и не сумел. Уж больно узеньким оказался желобок. И поразмышляв еще немного, Дубинский решил отправить данную явно антикварную, но от этого не менее опасную штуку, помимо обычной техэкспертизы, еще и на химико-биологическую. Конечно, времени это займет больше, но на легкое и скорое расследование он с того момента, как увидел кинжал, рассчитывать перестал. Даже если парень действительно псих, раздобыть столь дорогую вещицу ему все равно негде, а значит, существует некто, кто вложил ее в руки несостоявшегося убийцы. О том, сколько людей и по скольким причинам могут ненавидеть Мансурова и, соответственно, попытаться с ним разделаться, Владимир Владимирович Дубинский решил пока не думать. Убрав кинжал в сейф, он тяжело вздохнул и включил компьютер. Пора было браться за бумагом ранее, как он сам это называл. После чего, возможно, останется время и на то, чтобы вздремнуть хотя бы пару часиков. Для этой цели у Дубинского имелась припасенная заранее и давным-давно раскладушка, хранившаяся в стенном шкафу. О том, чтобы утром отправиться отсыпаться домой, он даже не помышлял, и был, разумеется, прав. Коломба, ко мне, дай сюда. Махнатая черно-белая псина породы медвежья лайка, разметав по дороге аккуратно собранные в пирамидку палые листья. Со всех ног припустила к хозяину, сжимая в улыбающейся пасти белый мячик из войлока, свою любимую игрушку. «Умница!» Мансуров потрепал коломба по загривку и совершенно по-мальчишески улыбнулся. «По-мальчишески!» Так подумал Всеволод Иванович Томилин, как раз в этот момент подходивший в сопровождении своего единственного охранника к небольшому особняку, наполовину скрытому, все еще не потерявшему листья садом. Территория была обнесена высоким забором из металлических прутьев, позволявших видеть игры хозяина дома с Коломбо, его едва ли не единственной слабостью. С точки зрения Тамилина обносить усадьбу следовало на самом деле не прутьями, а по-настоящему глухим, желательно кирпичным забором. Об этом он говорил Ренату еще несколько лет назад, когда поселок только строился. А Мансуров в ответ, как всегда, иронично усмехнулся. «Чудак ты, Сева. Во-первых, поселок охраняемый. Во-вторых, вряд ли я стану бывать тут часто. Это в основном для Лиды и ребят. В-третьих, если захотят, и через кирпичный забор достанут». Захотеть с тех пор пытались трижды. Если считать с тем эпизодом в клубе, на который Ренат Георгиевич, можно сказать, внимания почти не обратил. Как-то обошлось. В одном Мансуров оказался прав. Свои усилия те, кто пытался достать его, сосредотачивали вокруг офиса и городских апартаментов Мансурова. Ясен день, потому что в особняке он бывал хаотично, в кругу семьи редко проводил больше двух-трех дней. Зато рабочий день Рената, когда не было, разумеется, экстраординарных ситуаций, шел по расписанию, четко, как часы. Расписание, а вместе с ним и маршруты, по которым он разъезжал на своем лендровере, менялись не реже раза в неделю. Но все, Коломба, все. реннат Георгиевич увидел Томилина, которого в этот момент охранник как раз впустил на территорию, и кивнув ему в сторону входа в особняк, ласково потрепал прыгавшую вокруг хозяина собаку. Его интонации Коломба различал прекрасно, и тут же успокоившись помчался впереди Мансурова к дому. В холле их уже ждал поднос с двумя чашечками дымящегося кофе, который в доме Мансурова умели варить как нигде. Всеволод Иванович, всю жизнь страдавший от пониженного давления, не уставал гадать над семейным рецептом напитка, от одной чашечки которого лично он получал заряд бодрости не менее чем на полдня. Однако секрет его приготовления — Лида, жена Рената, хранила ничуть не хуже, чем ее муж коммерческие тайны, и только посмеивалась над попытками Томилина вызнать его. «Ну что?» — Ренат отхлебнул немного кофе и искоса глянул на своего зама. Придется ехать к господам прокурорам, то бишь следователям». Он перевел взгляд на старинные напольные часы, украшавшие холл в числе прочей мебели. «Господин Дубинский Владимир Владимирович». Мансуров слегка поморщился. Ожидает нас ровно через полтора часа. Не понимаю твоего равнодушия ко вчерашнему, Всеволод Иванович покачал головой, вспомнив, как накануне вечера Мансуров резко присек первую же его попытку обсудить случившееся. Извини, но, на мой взгляд, это какое-то странное легкомыслие. Тамилин извлек из внутреннего кармана пиджака мобильный и сердито ткнул в одну из кнопок. Его любимый номер был запрограммирован не на особо прекрасного пола, которые менялись у холостого Всеволода Ивановича с довольно приличной скоростью, а на личного водителя. «Подгоняй машину к Мансурову». «Да, срочно». Отключившись, он снова укоризненно посмотрел на своего шефа. «Ты полагаешь...» — усмехнулся тот, возвращая на поднос опустевшую кофейную чашку. «Что я могу позволить сейчас себе роскошь отвлекаться на каждого психа?» кидающегося на меня с бутафорским ножом. — С чего ты взял, что нож бутафорский? — опешил Томилин. — Так мне показалось. На этот раз в голосе Рената Георгиевича все таки мелькнула нотка сомнения. Во всяком случае, издали. — Ну, не знаю. Всеволод Иванович припомнил, что нечто странное в орудии убийства почудилось и ему тоже. — Нет, не думаю, что ты прав. — Вряд ли бы, будь нож бутафорский, тебя сегодня вызвали к следователю. Не меня, а нас. Всех, включая Лаврова с Качаровым. Ладно, не люблю бессмысленные гадания, поехали». К облегчению Владимира Дубинского Мансуров и в реальной жизни производил впечатление вполне достойное. Никакой истеричностью от него не веяло. А единственным капризом с большой натяжкой можно было счесть просьбу опросить и его, и Томилина, и обоих охранников одновременно. Исключительно в целях экономии времени. Тем более, что вряд ли они в состоянии чем-то помочь следствию. Дубинский насчет экономии времени понимал и принимал. В данный момент, после настигшего столицу энергокризиса, время Мансурова действительно ценилось на вес золота экстремальная ситуация для него закончится видимо еще не скоро не ошибся Ренат георгиевич насчет помощи следствию ничего новенького володя ни от одного из них действительно не услышал скорее уж они от него и касалось это конечно все того же загадочного кинжала сам кинжал был уже отправлен на экспертизу а вот его снимки сделанные во всех возможных и невозможных ракурсах Мансурова явно заинтересовали. Володя показал их жертве нападения по его же просьбе, и от него не укрылся огонек, мелькнувший в глазах Рената Георгиевича. Томилин, надо отметить, тоже засверкал очами. К слову сказать, это были именно очи, черные с длинными, почти девичьими ресницами. Вообще Всеволод Иванович являл собой эдакого цыганистого красавчика из тех, от кого штабелями падают в первую очередь блондинки. Но его огонек, вспыхнувший, пока оба они с Мансуровым разглядывали фотографии кинжала, объяснялся с полувзгляда — испуг, страх, недоумение. А вот насчет Рината Георгиевича никакими предположениями Дубинский рисковать бы не стал. Уж больно непредсказуемый тип — этот Мансуров. И, несомненно, умен. пес его знает. Может, он просто любитель антиквариата. Во всяком случае, перепуганным точно не назовешь. Словно и не его пытался не далее, как накануне, прирезать неведомый пока что в смысле установления личности психопат. «Вы уверены, что никогда прежде не видели ни этого кинжала, ни его, условно говоря, владельца?» — поинтересовался он. «Уверен», — покачал головой Ренат Георгиевич. «Странное сочетание этого...» Орудие и, как вы выразились, исполнителя, верно?» Он пристально посмотрел на Володю и тому отчего-то сразу сделалось не по себе. Смотрит, точно рентгеном просвечивает. Между тем, Дубинским перед звездами как шоу-бизнеса, так и экономики и даже политики никаких трепетных чувств отродясь не испытывал. Он вообще не страдал такого рода комплексами. «Да, вы правы». Взяв себя в руки, он ответил Мансурову как можно короче и холоднее. «Что ж, осталось подписать заявление и протокол, и в дальнейшем постараюсь беспокоить вас только в случае крайней необходимости». Когда формальности остались позади, и все присутствующие поднялись, дабы распрощаться, ничуть не жалея о том, что встреча подошла к концу, Мансуров, уже направлявшийся к дверям, неожиданно вновь повернулся к следователю. «У меня единственная просьба», — произнес он. «Если удастся установить личность этого юноши, проинформируйте меня, пожалуйста, по телефону, который я написал на визитке от руки. Всего наилучшего. Успеха вам». Некоторое время Володя еще постоял за своим столом в опустевшем кабинете, прежде чем опуститься обратно на стул. Ему вдруг вспомнились слова жены, когда она позвонила ему ночью по телефону. «Как там сказала Танюша?» С кинжалом кинулся, совсем как в романе. А вдруг действительно покушались на Мансурова из-за какой-нибудь сугубо личной историки, до которой хрен докопаешься. Вот только этого ему еще и не хватало. Спрашивать Рената Георгиевича насчет врагов и возможного сведения с ним счетов он не стал, чтобы тот не принял его за круглого идиота. У кого у кого, а у него в этом смысле среди отечественных бизнесменов наверняка пальма первенства. Недаром же на вопрос, не подозревает ли он сам кого-нибудь, Мансуров только пожал плечами, да головой покачал. Ясен день подозревает. Человека так двести-триста. И то это лишь те, которые в первом ряду стоят. Владимир Владимирович Дубинский тяжело вздохнул, устроился за столом поудобнее и нажал клавишу селектора, связывающую его с приемной шефа, точнее, с его секретаршей. «Маша...» — он снова вздохнул. «Повтори еще раз, когда сам нас всех собирает? Как это через пятнадцать минут? Ах, все уже собрались и ждут? Ладно, ладно, сейчас буду». С отвращением, посмотрев на заткнувшийся селектор, Дубинский начал быстренько собирать разбросанные по столу бумаги. Совещания он терпеть не мог. самых проводил со своими оперативно-следственными группами на манер летучек. Быстро и по сути. К сожалению, его шеф подобной оперативностью не отличался. Значит, впереди чистой воды бездарная потеря времени. Ладно. Утешил он себя, поднимаясь с удобного своего стула фирменного президента. Сейчас попытаюсь устроиться подальше, желательно за спиной Калины, а удастся слегка взремнуть. Ему и в самом деле смертельно хотелось спать. Но кого волновало, что старший следователь Дубинский Пошёл уже на вторые сутки бессменного бодрствования. Разве что Танюху с Машей, пока что не потерявших надежду дождаться хозяина дома хотя бы к ужину.